Глава 50 Часы показывали два часа тринадцать минут. «Нам нужно убираться отсюда, Энни». «Еще одно слово, и я верну тебя подружке», — пообещала она, мы въехали на подъездную дорожку. Рядом с машиной бежали здешние боевые псы. Я заподозрил неладно еще в тот день, когда Энни устроила прием для родни. Но лишь сегодня утром подозрения превратились в уверенность. Кто достаточно богат, чтобы поставить десятки миллионов долларов на директиву? Кому по карману нанять Блум и дирижировать всей этой операцией? Кто настолько сильно ненавидит меня? Кто из кожи вон вылезет, чтобы выставить меня преступником, отшвырнуть от Энни? Мы подъехали к украшенному колоннами входу в дом. «Заходим!» — Энни заглушила мотор и вышла. «Охранники позаботятся о тех, кто за нами гнался!» Я пошел за ней по белым камням подъездной дорожки, упрашивая ее передумать и вернуться. Собаки, которые даже не лаяли, а лишь шумно дышали, кинулись ко мне. «Цыц!» — крикнула Энни. Собаки уселись в футах в десяти, не сводя с меня черных глаз — медленно размыкая челюсти и истекая слюной. Из боковых дверей вышли два охранника и остановились с обеих сторон от нас. Энни поднялась по ступеням. «Не входи, Энни!» — предупредил я. «Тебе грозит опасность!» И уехал я с ней утром только по этой причине. «Если бы я этого не сделал, они бы тебя убили!» Из меня собирались сделать козла отпущения. Меня заставили. Все это было против моей воли. Хватит, Майк. Я устала это слушать. Они в меня стреляли, Энни. Я приподнял рубашку и показал окровавленную марлю на спине. Вот почему меня всю ночь не было дома. Боже, я пытался защитить тебя. Нам надо бежать. «Человек, который за всем этим стоит и который меня подставил?» Открылась входная дверь. Вышел Лоуренс Кларк. Остановился, скрестил руки на груди и расставил толстые ноги, словно атлант. «Это твой отец, Энни. Он убийца!» Я протянул ей руку. «Пошли!» «Энни?» Кларк шагнул к ней. «Заходи в дом, дорогая!» «Боже правый, у него пистолет?» Пистолет все еще торчал у меня из-за пояса. «Подожди», — сказал я. «Это он стоит за тем убийством на мол Энни», — заявил Кларк. «Не я, а твой отец. Он организовал кражу федеральной директивы до ее опубликования, чтобы начать махинации на бирже. Тот человек с Молл узнал об этом?» и был убит. «Откуда тебе все это известно, Майк?» спросила Энни. «Потому что это я украл для него директиву. Сегодня в Нью-Йорке. Он работал через посредника. Принуждал меня, угрожал Джеку и мне. И все ради того, чтобы узнать нужные сведения, а ответственность свалить на меня и заодно поссорить нас, развести навсегда». «Да что ты несешь?» — не поверила Энни. Кларк хохотнул. «Он говорит очень убедительно. А теперь, Энни, пойдем в дом, пока этот тип не причинил тебе вреда». В каждой комнате этого дома стоял телевизор, и все они непрерывно показывали биржевые новости по каналу Bloomberg News. Кларк уделял им половину внимания даже во время бесед. Часы показали 2.15. Едва войдя в главную переднюю, Кларк уставился на экран. Телевизор работал на полную громкость. Ничего удивительного, если в строках котировок мелькают сотни твоих миллионов. Как нам только что сообщили, поступление директивы Федерального комитета по открытому рынку может задержаться на несколько минут, сообщил диктор. На моей памяти такого еще не бывало. «Давайте свяжемся с Джонатаном Мауэром в Вашингтоне». Стоя на самом пороге, Кларк повернулся к нам. Затем кивнул охранником. Те достали пистолеты и подошли ближе. Я вынул свой. «Ты меня собираешься застрелить, Майк?» Кларк с отвращением покачал головой. «Вот он, твой жених, Энни! Полюбуйся на него!» Она так и сделала. Энни уже видела, как я убиваю. Это всегда представало кошмарным сном, безвоздушным пространством, брешью в нашей реальной жизни. И вот я взялся за старое, стою у двери ее родного дома, нацелив пистолет на ее отца. В зеркале за дверью я видел отражение своего искаженного лица, засохшую на губах кровь. Кларк одерживал победу. У меня был вид того самого убийцы, которого так боялась Энни. «Заходи в дом, дорогая!» Кларк протянул ей руку. «Он не станет избавляться от меня у нее на глазах, но если она войдет в дом и оставит меня наедине с охранниками, мне конец. Они схватят меня и передадут Линчу». А Блум подправит историю всех событий, пока не останется только ложь. Что именно я убил Сакса, что я обычный преступник и не более того. Энни шагнула к отцу и заколебалась, переводя взгляд то на него, то на меня. Когда-то я спросил, будет ли она любить меня, если для нее это будет означать потерю всего. «Конечно», — ответила она. Но все меняется. Она шагнула к отцу, а потом заговорила. Она не искала у него защиты. Ей понадобились ответы. С кем ты спорил по телефону, папа? Что? На прошлой неделе у себя в кабинете ты на кого-то орал? Никогда не слышала тебя таким перепуганным. Кто это был? Не помню, Энни а вспоминать некогда. «Прошу тебя, любовь моя, иди сюда. Расскажи мне о Бернсбери». «Что?» «Расскажи, как тебе удалось мгновенно сколотить фонд с миллиардным капиталом, когда на рынках был спад?» «Прошу тебя, Энни». Я молчал, позволяя ей делать выводы самостоятельно. «Наверное, я заронил в нее семя сомнений тогда» во время приема для родственников, укрепив кое-какие подспудные подозрения. «Расскажи, почему нам пришлось так быстро уехать из Лондона, когда я была еще ребенком?» Мне было незачем убеждать Энни. «Да я, наверное, и не сумел бы, даже если бы попытался. Она прекрасно управлялась сама и явно навела кое-какие справки». Мама говорила что со временем все мне расскажет, но так и не успела. Скажи мне правду. Энни, клянусь, он лжет. Да ты посмотри на него. Охранники заколебались. Они ничего не станут делать в ее присутствии. Я оставался жив только благодаря ее сомнениям. «Майк, убери пистолет», — попросила она. «Правильно, дорогая», — поддакнул Кларк. Я убрал палец со спускового крючка и направил ствол вверх. Кларк расплылся в улыбке. Он одерживал победу. — Я не уйду от него, — заявила Энни отцу. — Да послушай же, Энни! — взорвался тот, и в эту секунду диктор заговорил снова.